Ночная радиокнига. Роман Лукич Антропов, гений русского сыска Иван Дмитриевич Путилин читает Владимир Левашов. Предисловие автора. Милостивые государи возволнованно сказал нам старый пристарый доктор.